Глава 4. Диковины, как вещи, или, я бы сказал, создания, поддаются классификации в зависимости от происхождения внешнего облика и мощности воздействия. В первую очередь следует понять, что диковины делятся на три класса по воздействию индивидуальный – третий, групповой – второй и массовый – первый. Индивидуальные диковины, они же диковины третьего класса, действует на одного человека или предмет, вне зависимости от того, благотворное это действие или поражающее. Например, в одной из церквей фаерской школы я увидел бинт, который заживлял рану значительно быстрее, чем если бы пораженный участок просто обеззаразили. Если бы он мог исцелять сразу несколько человек, это была бы групповая диковина или же диковина второго класса. Так я мог бы привести в пример диковину, которую прозвали «карманным кузнецом». Этот небольшой точильный камень мог по воле владельца точить клинки, находящиеся в определенном радиусе от него. Как вы понимаете, пропасть в эффективности между классами просто огромна. Диковины первого класса, массовые, могут действовать сразу на большое количество людей или предметов, и они являются крайне редкими. Шарль де Луго «Энциклопедия диковины» Происхождение и подразделение. 237 год, эры Льва. Сначала троица двигалась торопливо, иногда переходя на бег, но оставив пылающее здание позади, сбавила темп, чтобы не выдавать нервозности. Гоц держался довольно спокойно. Он знал, что стража не будет преграждать дорогу священнослужителю, если тот покажет медальон церкви. За весь путь их остановили трижды. — Стой! Кто идет?" Всякий раз спрашивал старший отряда, завидев три фигуры на улице поздней ночью. На что год молча доставал медальон, сверкающий в свете луны, и кланялся всей своей богоугодной фигурой, сгибая колени, спину и шею. Стража также молча пропускала их. Несмотря на то, что все шло гладко и спокойно, Ренфилд беспокоился. Он не успел оглянуться, как попал в историю, оказавшись рядом с дворянином, которого разыскивают за предательство. Такое не сравнить с обвинением в краже. Дюжиной плите или заключением не отделаешься. Поэтому Быстронок решил, что им с не по пути, и при первой же возможности стоит покинуть неудачливого лорда. Рейнор же, хоть и выглядел спокойно, не переставал смотреть по сторонам. Он держал в поле зрения каждый поворот или темный угол, откуда могла появиться опасность. Рука сжимала рукоятку меча под плащом, готовясь в любой момент выхватить лезвие, но гоц все же смог довести своих подопечных до кладбища Манаэлей, где только недавно виделся с ними обоими. Когда троица миновала узкий проход между деревьями, Рэй нагнал священника. «Думаешь, имеет смысл пересидеть у тебя? На мой взгляд, чем быстрее я покину город, тем лучше». «Тебе действительно надо убираться», — согласился Готс тебя ищет каждый солдат в кронфесте принц рвет и мечет всех поставил на уши но а задерживаться у меня тебе не придется так ты планируешь устроить нам побег хорошо но ворота охраняют я слышал как отдавались приказы об усилении патрулей я не собираюсь отправлять тебя через ворота ты сбежишь иным путем под ними они остановились возле небольшого сооружения напоминающего склеп с решеткой вместо двери но Когда Рэй подошел ближе, он понял, что это крытая лестница, ведущая под землю. Гоц зашелестел мантией и достал из-под складок одеяния связку ключей. Это подземные ходы, которые некогда служили склепом для всех, кто остался в истории. Короли, полководцы, мудрецы, кто тут только не лежит. Священник перебирал ключи один за другим, вставляя их в замочную скважину. Я до сих пор не могу понять, почему эти тела не сожгли, как требует ветвизм, но мой наставник вроде бы рассказывал что один из древних правителей находил подобное захоронение интересным тоннелем больше пяти веков так что осторожней там замок щелкнул и гоц отодвинул большой железный засов освободив проход факелы найдете за следующей дверью футов через пятьдесят ты не пойдешь с нами спросил рейнер кто то должен закрыть за вами решетку Про этот проход знают немногие, но те, кто в курсе, сразу догадаются, что тут замешан священник, если увидят отпертый замок. Так, слушай внимательно, Рэй. Подземелье предполагает выход за пределами города. Вы окажетесь в небольшой церквушке у фермерских угодий, к востоку от стены, но все еще не слишком далеко от нее, чтобы расслабляться. Через этот тоннель выйдете в большую круглую залу. Там в центре стоит чаша с углем и маслом. Подожги ее и найди следующий тоннель над которым под самым потолком нарисовано древо там положи левую руку на стену и затем двигайся вдоль нее пока не найдешь выход тоннели соединены между собой поэтому непосвященный может заблудиться следуй закону левой руки ты понял рей все а теперь вперед вы должны выбраться до рассвета чтобы успеть ускользнуть северин протянул Гоцу руку и коротко обнял его спасибо друг я не забуду твоей доброты Ренфилд стоял немного поодаль. Он размышлял, стоит ли ему следовать за беглым дворянином в подземелье или лучше попытаться скрыться самостоятельно. Их ничего не связывает, да и долг уже, можно сказать, оплачен. Кроме того, его-то стража не ищет. С другой стороны, опасность получить нож под ребро оставалась высока, и здравый смысл ясно говорил, что лучше пока держаться поближе к искусному фехтовальщику, По крайней мере, до того, как они выберутся из столицы. Готс склонил голову, переплел пальцы и принялся быстро нашёптывать молитву, а потом раскрыл ладонь на правой руке, изображая перстами ветки матери древа коснулся сначала левого плеча северина, потом правого, положил ладонь ему на лоб, а затем крепкой рукой, мягко, напутственно толкнул друга во тьму коридора. Ренфилд просто шагнул следом. Решетка позади захлопнулась, повернулся засов, щелкнул замок. Фигура священника, темнеющая на фоне усыпанного звездами неба, удалилась, шурша полами плаща от траву. Назад пути не было. Как и обещал священник, примерно через пятьдесят футов Рейнер нащупал дверь с круглым кольцом. Когда он отворил ее, из подземелья пахнуло затхлостью и сыростью. Чуть левее от двери стоял ящик, а в нем несколько факелов, солома, масла, кресала и кремень. Рейнер на ощупь разложил все необходимое выбил искру. Солома сразу схватилась, и Рейнер поджег от языка пламени факел. Слабый колышущийся свет немного раздвинул мрак, но совсем немного. Стены тоннеля сначала были ровными и аккуратными, хотя уже через сотню футов стали заметно грубее. Полукруглый коридор вел куда-то вниз. Рейнер поджег второй факел для спутника, положил кресалы и кремень в сумму на плече и осторожно, чтобы не споткнуться, пошел вниз по ступеням. Продвигались медленно. Через полсотни двойных шагов спуск закончился, и коридор повел прямо. Потом снова пошел вниз, меняя крутизну склона и высоту потолка. Иногда сверху капала вода, и тогда осознание Ренфилда рисовало ужасные картины внезапного затопления — В такие моменты парня пробирала дрожь. Ему никогда не нравились узкие коридоры. Подземелье Артура по сравнению с этим сооружением казалось просто ямкой, выкопанной собакой. Внезапно коридор начал резко увеличиваться. Стены раздвинулись, потолок перестал зловеще давить на голову, а через какое-то время тоннель вдруг оборвался. Вокруг стояла непреодолимая тьма. Путники опасливо прошли вперед, держа источники света перед собой. Пол тоже изменился. Теперь под ногами был не темный камень, а разноцветные узоры. Постепенно лучи огня выхватили из мрака большое сооружение шириной примерно в три локтя. Судя по всему, это и была чаша с топливом, о которой упоминал Гоц. Теперь стало ясно, зачем священник наказал разжечь свет в зале. Факела не хватит, чтобы разглядеть рисунки над сводами других коридоров. Северен влез на постамент с чашей, удерживаясь за край емкости, опустил в нее факел, и через несколько мгновений разгорелся огонь, да такой яркий, что вся зала предстала перед взором напарников. Это было огромное куполообразное помещение, условно разделенное на две половины. С одной стороны располагались пять тоннельных сводов, а с другой — пять больших белых статуй по 4-5 метров в высоту с вытянутыми вперед постаментами. Потолок украшала мозаика, изображающая матерь древа Мидру и легенды из священного писания, а стены были изрисованы фресками, которые, на удивление, мало пострадали от сырости. Рейнер не без любопытства оглядел памятники. Он прошелся мимо статуи, осматривая одеяния и лица людей, мрамором белеющих во мраке. Северон остановился у одной из табличек, провел по ней запястьем, прочел надпись и восхищенно отошел подальше, чтобы разглядеть чудеса архитектуры издали а вот да да, прошептал Рэй. Ренфилд не сразу понял реакцию Северина. Сначала парню показалось, что он не узнал изображенных, но тут взгляд быстроногова уловил что-то знакомое в одном из персонажей немого театра. Твердая стойка, расправленные плечи, суровое выражение лица. Этот воин, облаченный в Ларику и шлем с нащёчниками, уже не раз вдохновлял Рэнфилда на городской площади. «Святой Мартелиус!» — следуя примеру лорда почтительно и восхищенно прошептал Рен. «О, ты разбираешься в мифах и легендах?» — одобрительно кивнул Рейнер. «Еще бы, дядь, я много раз слыхал, как старики на рынке рассказывали о святом Мартелиусе. Он выступил против детей червя Фердербина, которые выбрались на поверхности из-под земли. Богиня Мидра решила помочь своему сыну Мартелиусу победить паразитов и дала ему меч Нанбрул. Парень указал пальцем на оружие в руках героя-легенд. Длинная, на две ладони рукоять, изогнутая вперед гарда, средней длины лезвия, резко расширяющейся к середине, и для красоты драгоценный камень вместо навершия. Этим мечом святой Мартелиус порубил всех мерзких тварей, выползших наверх, а сбежавших нашел и изничтожил. Например, в одной из легенд он охотился на циклопа Нагру и скинул на чудовище камень со скалы, — Да, парень, я знаю, — прервал рассказ спутника Рейнер. Лорд подошел, взглянул на странно вытянутый постамент под статуей Мортелиуса, прочел текст, написанный на табличке. — Похоже, мы забрели в склеп, — сказал он. — А это гробы. Мортелиус у Да будешь ты вечно в заточении, ибо наказание сие хуже смерти. Да не обретешь ты покоя, ибо расплачиваешься за весь страх, привнесенный в Антайль. Да не уйдешь ты из мира сего в мир тот, ибо тяжесть грехов твоих не отпустит тебя. Червь. Это не просто склеп. Это склеп-тюрьма. Рейнер насупился и с опаской отошел от мраморного ящика. «Чушь несешь, дядь!» — махнул рукой Рен. «Если это и правда гроб, то тут вряд ли лежит святой Мартелиус. Он же святой дядь. Святых сжигают, как и всех добрых гонсиан. склепы заточают только грешников». «Выходит, твой Мартелиус был не самым хорошим человеком», — пожал плечами лорд Северин. «Табличка на гробу — это проклятие. Им заклинают самых отъявленных злодеев, чтобы не пускать их дальше по потоку смерти и перерождения. Потому что даже если они попадут в корни и станут пищей для червя Фердербена, он может сделать их своими детьми. Ирония. В легендах Мартелиус боролся как раз-таки против детей червя, а в результате его прокляли, чтобы он сам не стал таковым. — Ничего не понимаю. Да, много тайн хранит история. Ладно, пошли. С этими словами Рейнер развернулся и зашагал к одному из тоннелей. — Подожди, а как же Мартелиос? — воскликнул Ренфилд. — Ты же только что заявил, что в гробу не он. Так и что тогда переживать? Даже если там действительно герой-легенд, то, во-первых, мы ему уже ничем не поможем, а, во-вторых, это не наше дело. Может, он действительно заслужил такую смерть. Власти слабо часто затмевают разум и создают ощущение неприкасаемости. И за это надо карать. В любом случае, нам пора. Идем, пока солнце не взошло. Рэнфилд еще раз оглянулся на статую своего кумира и уловил на себе суровый взгляд его белых мраморных глаз. Рэн вздохнул и трусцой догнал своего старшего спутника. Лорд стоял возле свода, держащего вход в крайний левый тоннель с рисунком «Матерь Древа» и водил пальцем по стене. «В чем дело, дядь?» — спросил ног, и тут же сам понял, что не так. По стене расходилась трещина без конца и края шириной в два пальца. Она уходила вглубь тоннеля и расползалась по всей стене неровной паутинкой. «Начинается опасный участок», — сказал Северин. «Будь осторожен». Напарники прошли немного вперед и проход сузился до размера в двери, как и при входе. Тут стена уже успела немного обвалиться. Половина тоннеля была завалена камнем и двумя сгнившими деревянными балками, упавшими друг на друга и образовавшими треугольник, в который можно было протиснуться. Рейнар отдал факел быстроногому, вдохнул поглубже и боком принялся продвигаться в темноту. Через несколько мгновений кряхтения он крикнул с той стороны завала, чтобы Ренфилд кинул ему факелы. Он кинул. «Теперь лезь сюда!» — послышался голос лорда. Рэн бочком зашагал вдоль стены, скребясь грудью о камень, как вдруг под ногами послышался шорох. Парень не мог посмотреть вниз, мешали плечи и стена, но он ясно почувствовал, как по сапогам заскреблись маленькие лапки. Крыса. «Отшваль!» — непроизвольно крикнул он и сделал несколько резких движений, попытавшись пнуть или раздавить грызуна. Он не заметил, как ткнулся лопаткой в один из камней, и хрупкое равновесие нарушилось. Сначала посыпался песок, потом упало несколько маленьких камушков. «Давай быстрее, Рен, сюда!» — крикнул Северин. Парень попытался проскользнуть к концу узкого проема, но не успел. Лицо Рейнера, мелькающее в огне факелов, вдруг пропало за упавшими камнями. Ренфилд развернулся и, панически перебирая ногами, полез обратно. Позади него сыпались камни, и через мгновение после того, как он выскочил в расширяющуюся часть туннеля, треугольник из гнилых балок обвалился. Послышался грохот. Пыль лезла в глаза и нос. Рэн закашлялся. «Парень, эй, ты там живой?» Послышался глухой голос Северины из-за обломков. «Да, дядь. А ты?» «Повезло. Не за дело». Рэн развел руками и беспомощно оглянулся по сторонам. «Ну и что мне теперь делать?» «Попробуй один из других тоннелей». «Думаю, они все ведут к выходу. Сейчас главное выбраться. Я буду двигаться в сторону соседнего прохода. Может, смогу выйти к тебе. Ладно. «Эй, следуй за ветром. Откуда ветер дует, там и выход. Если найдешь его раньше, чем встретишь меня, уходи, понял?» Ренфилд вернулся в зал с чашей. Он не слишком ясно представлял, что конкретно ему делать и как искать путь. Он снял шлем с опускающимся забралом, положил его на пол и осмотрел мозаики, выложенные над тоннелями. Над соседним с заваленным красовалось изображение мельницы с четырьмя лопастями и тоннеля веяло прохладным ветерком так что Ренфилд решил выбрать этот путь он уже готов был отправиться когда что то заставило оглянуться статуя мартелиуса герой легенд все так же сурово смотрел на рена и парень будто устыдившись что столь поспешно бросает возможно последнее пристанище своего кумира подошел еще раз взглянуть на мраморный памятник Он осмотрел статную фигуру святого, достал свой новый меч, полученный вооруженной Северина, и попытался встать так же красиво и воинственно. Левую ногу вперед, правую развернуть полубоком, разогнуть плечи, слегка наклонить и опустить голову. Меч поставить на пол, держа лезвием вниз, а свободную руку приготовить к удару и сжать в кулак. Быстронок попытался изобразить что-то похожее. Получилось плохо. Парень сделал взмах клинком, поражая невидимого противника, потом развернулся и перерубил еще одного, покрутил мечом, оборачиваясь по сторонам, отбил удар, развернулся, ударил лезвием, потом гардой и выронил оружие. Выскользнув из неумелых рук, клинок со звоном, как бы осуждая нового владельца, упал на пол. Рейнер вздохнул и завистливо посмотрел на меч Мартелиуса. Так он стоял некоторое время, и вдруг ему в голову пришла мысль. Что, если меч Нанбрул здесь? Что, если легендарное оружие, которым владел сын-матерь-древа, лежит тут, в мраморной коробке, в темноте, без дела? Что, если он ждет, когда кто-нибудь возьмет его, чтобы снова сделать Нанбрул оружием, а не просто заточенной бесполезной палкой? Более того, Ренфилд был уверен, что Нанбрул обрадуется, что его заберут из подземелья. «Это же диковинка, точно. А у них есть душа, характер и желание». Рен подошел к огромному гробу и попытался подвинуть крышку. Она не поддалась. Он попробовал упереться ногами в соседний гроб, чтобы увеличить усилие, но ничего не вышло. Парень остановился, подумал немного, а потом подбежал к своему упавшему мечу. Оружие было хорошо заточено. Быстронок вернулся к гробу и аккуратно вогнал лезвие меча под мраморную крышку. Убедившись, что образовалась небольшая щель, подбежал к завалу. Множество камней разных размеров лежали у его ног. Так что Рен выбрал несколько и вернулся к памятнику. Подперев меч плечом, он совсем немного, насколько хватало сил, приподнимал крышку и тут же свободной рукой вставлял камешек в появившийся проем. Он проделал это несколько раз с трех сторон — а потом положил меч в ножны и снова уперся ногами в соседнюю статую. Сделав усилие всем телом, трясясь и потея, скрипя зубами и тяжело дыша, он все же смог сдвинуть крышку. Сначала на два пальца, потом на фут, а потом крышка пошла куда легче и съехала почти на треть. Первое, что почувствовал Рен, — это отвратительный запах, резко ударивший ему в нос. Короткие рвотные позывы. Зажав пальцами нос, юноша заглянул внутрь. В гробу лежал скелет в готических латных доспехах, в тех же, в каких был изображен мраморный святой Мортелиус. Закрытый забралом округлый шлем, внушающий опаску, широкие пластинчатые наплечники, оскалившиеся защитными гребнями, треугольная кераса, подчеркивающая могучее сложение хозяина, набедренники и налядвенники, рукавицы — все это когда-то было ярким и блестящим, но сейчас металл потемнел и потускнел. В следующее мгновение, увидев в руках у мертвеца замотанный в ткань предмет, Рэн понял, это действительно герой-легенд. Неосознанно он поднял голову и еще раз посмотрел в глаза статуи. В ее белые, бездонные глаза, под такими же белыми нахмуренными бровями. Не в силах унять дрожь в руках, Рэн потянулся к мечу. Пальцы почувствовали жесткую ткань, коснулись запакованной в нее рукояти. Потянул, но оружие не сдвинулось с места. Парень оторвал взор от статуи и посмотрел, что же удерживает клинок. Мертвец, не желая расставаться со старым товарищем, все еще держал рукоять в правой руке, облаченный в темную латную перчатку. Она слегка отличалась от набора доспехов, потому что на ней виднелась вихрящаяся сложная гравировка, но это почти не различалось в темноте подземелья. Что интересно, на руках покойника были кандалы, но Рен не обратил внимания на такую мелочь. Он потянул сильнее. Кости затрещали, но не поддались. Ведьма не успели закаменеть за столь долгое время. Парень уперся левой рукой в крышку гроба, а второй покрепче взялся за меч и потянул, что есть сил. Никак. Скелет будто тащил Нанбрул назад, не давая пришельцу украсть сокровища из-за Но Рен не сдавался в его голове как птица в клетке теперь билась одна мысль диковина вот же она мощная могущественная его и больше ничья и она точно примет его Ветеран спасет ее от жалкого существования в подземелье словно принцессу из сказки он тащил меч на себя стуча зубами роняя капли пота на керасу мартеуса в какой то момент он совсем потерял терпение встал ногами на дно гроба по бокам от останков взял меч обеими руками и принялся дергать. Костяная рука дала трещину, потом еще одну, и, наконец, лопнула. Рен успел вовремя удержать равновесие и не упал на задницу. Наслаждаясь моментом, он начал разворачивать затвердевшую ткань. Показалось лезвие, а потом гарда, но снять ткань окончательно не удалось. Оторванная рука в латной рукавице все еще держала рукоятку. Рен попытался разогнуть пальцы доспеха, но безуспешно. Тогда он схватил обломок локтевой кости и, вытащив его из перчатки, механически бросил кисть в гроб. Пальцы сами потянулись к рукавице. Он медленно влез рукой в латы, кое-как просунул пальцы и в экстазе восторга, достигнутой мечты, сжал рукоять Нанбрула. На его лице расползлась нездоровая улыбка. Уже в перчатке он пошевелил пальцами и понял, что теперь доспех легко поддается усилиям. Рен раскрыл ладонь и выпустил меч. Ткань упала. Некоторое время Ренфилд Быстроногий стоял в полумраке над разложившимися останками святого Мортелиуса, держа в одной руке легендарный меч Нанбрул, а в другой — перчатку, которую когда-то носил этот же герой. Рен захихикал. «Теперь-то все изменится. Теперь-то он станет Рэнфилдом непобедимым. Он будет страшнее и сильнее всех. Один взмах великой диковины, и толпа врагов рассыплется перед ним, а выжившие упадут ниц, моля о пощаде. Теперь-то заживем». Невольно Рен снова поднял взгляд и посмотрел в лицо статуи, будто она была Мортелиусом больше, чем скелет у ног. Он поднял меч над головой. Внезапно его с ног до головы пронзило током невыносимой боли. Парень содрогнулся, упал спиной на крышку гроба, прокатился по ней и рухнул на пол, едва не ударившись головой. Страшная боль исходила из правой руки в латной рукавице. Холодный пот стекал с лба на нос. Зубы стучали сильнее, но на сей раз не от предвкушения, а от страха. До меча ему уже не было дела. Все так же, лежа на полу, Рен попытался свободной рукой снять перчатку, но не смог. Из отверстий в латах потекла кровь. Он чувствовал, как множество маленьких игл вонзились ему в кисть, а перчатка вдруг сжалась, словно тиски. Совладав с паникой, Рен зажал перчатку между колен, рукой придержал со стороны локти и попытался вытянуть конечность, но все было тщетно, боль только усиливалась. Слезы текли из глаз, размывая окружающее и без того тонущее в пляшущем полумраке. Дыхание сбилось. Оно стало редким и отрывистым, похожим на всхлипы. Паника снова одолела Ренфилда. По всему телу разлилась слабость. Рен перестал понимать, что делает. Корчась на каменных плитах, он ударил перчаткой об пол, только лишний раз причинив себе боль. Потом, едва найдя силы, поднялся на ноги, с трудом держась под весом собственного туловища. Прижав руку к груди, баюкая ее и всхлипывая, поковылял к тоннелю с изображением мельницы. Вдруг сзади послышалось тяжелое обрицание. Ужас пробежал по спине холодом, и парень медленно оглянулся. То, что он увидел, было за пределами его понимания. Из гроба показался скелет, только что лежавший неподвижно. Покойник сел на своей каменной постели, издавая противные искрежащие звуки сгибающихся суставов. Оторванная кисть была на месте — Он расставил руки, закованные в цепи, в разные стороны, и тут произошло нечто еще более невообразимое. Статуя, стоящая над гробом, начала чернеть, будто это не мрамор, а горящий папирус, и распадаться на маленькие лепестки праха. Кусочки эти один за другим опутали кости, наросли на них. Памятник истлел, превратившись в угольно-черное туловище на останках. Тонкие руки, непропорционально широкий торс, Черты лица вырисовывались с трудом, верхняя половина головы кое-как сохраняла первозданный вид. Волосы, торчащие из-под шлема, тускло светились от огоньков затухающего костра, зато глаза выглядели как настоящие, но без зрачков, лишь белки. Нос и челюсти так и не восстановились полностью. Вместо них висели обрывки черной консистенции, похожие на гниль со сгустками крови. Нескладная фигура призрака Мортелиуса встала в полный рост, перешагнула через стенку гроба и с громким каменным стуком спрыгнула на пол. Меч Нанбрул остался лежать без дела, на руках демона выросли большие когти. Рен взвизгнул, монстр сделал неуклюжий, но стремительный прыжок вперед и влетел в заваленный туннель. Ренфилд вскочил, теряясь, подбежал к выходу, ведущему в обратную сторону. Через мгновение чудовище вновь оказалось в зале и на трясущихся ногах заковыляло к парню. Сделав еще одну попытку наброситься на нарушителя спокойствия, демон потерпел неудачу. Вор оказался быстрее. Обогнув чашу с огнем, Рейнер побежал в тоннель, не оборачиваясь. Позади послышались каменные шаги. Рен достиг двери, ведущей в узкий проход. Свободной рукой распахнул ее и влетел внутрь. Не разбирая дороги, он понесся в темноту, врезаясь в стены и выступы. Он бежал. Ступени вниз, поворот, ступени вверх, развилка, еще развилка. Вода по колено, скользкий склон вниз, вода стекающая по склону, решетка, снова поворот. Казалось, каменные шаги не утихают. Да, он ясно слышал шаги, но уже не позади, а перед собой. Они все приближались, но сил бежать не оставалось, рука болела. Вдруг в глубине темного тоннеля показался свет. Он становился все ярче, пока его источник не появился из-за поворота. Блеснул шлем, зашуршал плащ, и помутненным взором Рен увидел лорда Северина. «О, вот и ты!» — радостно объявил Рейнер. Но увидев, что его напарник в грязи, мокрый, заплаканный, окровавленный, тут же посерьезнел. Он помог парню подняться и потащил дальше, приговаривая, что выход тут недалеко. Рей говорил правду. Очень скоро Быстроногий почувствовал утреннюю прохладу, ветерок и запах травы. Потом увидел звездное небо, зарю на горизонте и лишился чувств. Рейнар дернул засов на решетке. Она со скрипом отворилась, и спутники вышли из небольшой пещерки, спрятанной под нависающим сверху холмиком. Рейнер аккуратно опустил товарища на землю, Рен был с головы до ног в грязи, и алая кровь, окрасившая правую руку до локти, ярко выделялась на фоне коричнево-серой одежды парнишки. Лорд Северин поднес факел поближе к ране и осмотрел ее. Очевидно, кровь шла из-под латной рукавицы, которой раньше у Ренфилда не было. Странно, было не то, где он ее взял, а почему доспех вместо того, чтобы защищать хозяина, резал его плоть. Рейн рассмотрел поверхность доспеха. Никаких вмятин или деформаций. Странно. Очень странно. Обычно подобное наблюдается после удара булавой, когда доспех гнется внутрь и протыкает тело человека, но в данном случае этот вариант отпадал. Рей попытался найти застежку на рукавице, но ее не оказалось. Перчатка в прямом смысле держалась без дополнительных креплений или стяжек. Она сжалась на руке быстроногого Ренфилда и теперь не снималась. Постепенно Рейнер начал беспокоиться. Рана была несерьезная, но тот факт, что она не заживала, делал даже маленькую царапину по-настоящему опасной. Кровь лилась, не переставая. И если ничего не предпринять, новый спутник Северина мог погибнуть через час. Барон поднял парня, с усилием перевалил его через плечо и понес. Впереди виднелись небольшие одноэтажные фермерские жилища, а на возвышении, дополняя пейзаж, стояла мельница с четырьмя лопастями. Рядом начинались пшеничные и кукурузные поля. Когда Рейнер добрался до мельницы, пыхтя и обливаясь потом, он увидел пебеля в серой рубахе с такой же серой бородой и соломенной шляпой на голове. «Эй, друг!» — крикнул Северин, стараясь не снижать темпа. Есть тут поблизости лекарь какой. Может, церковь. У меня раненый на руках». Мельник почтительно снял шляпу. «Милостивый господин, тут неподалеку есть травница». «Но не томи, где она? Далеко?» Пебель указал на тропу вдоль полей. «Значит, вон там она живет, где лес начинается, милостивый господин. Одинокая хата стоит среди деревьев». Рейнер оглядел широкие поля и оценил расстояние. До леса пешком далековато, на лошади гораздо быстрее, но лошади у него не было. Пебель быстрым шагом, насколько позволяла спина, взобрался на ступенью мельницы, на несколько мгновений скрылся за дверью и тут же вернулся обратно с кожаным жгутом в руке. — Вот, возьмите, милостивый господин, — протянул старик жгут. Рейнер быстро перемотал Ренфилду руку выше локтя и потуже затянул узел. — Спасибо. Тут у кого-то есть лошадь? — У Ирмтона, милостивый господин, на том конце поселка живет. Как большой белый дом, увидите? Так, значит, садойти изволили. Хорошо, пригляди за парнем, добрый человек. С ним на горбу я еще дольше Ирмтона искать буду. Рейнер занес товарища на мельницу, оставил его на лавке возле жерновов и трусцой побежал к поселку. Корст красный, сложив руки на груди, нервно стучал подошвой шнурованных сапог, пока в его глазах бушевало пламя, доедающее таверну заслуженный отдых. Но душе было паршиво. Он же почти настиг сопляка Ренфилда. Если бы не тот старый фехтовальщик, сейчас все было бы отлично. Но нет. В душе появился вкус поражения, которого он не ощущал уже слишком давно. Горький, мерзкий, гнилой. Корст не проигрывает, он не привык проигрывать. Мужчина нервно крутил охотничий нож, который носил с собой. Внутри кипели ярость и жажда мести за свой позор. Пожалуй, если бы у него был выбор найти дублирующую шкатулку или получить голову того фехтовальщика с закрученными усами, он бы выбрал второе. Его размышления прервал лысый человек в латах. Он держался гордо, приподняв подбородок и заложив руки за спину. «А, гер Джоза, чего вы ждете? Благодарности?» «По крайней мере, я подоспел очень вовремя, должен сказать. Поединок с хозяином таверны мог окончиться для вас печально, гер Корст». Красный фыркнул, то ли от того, что его ткнули носом в еще одно поражение, то ли от того, что его назвали «гер». «И все же», — продолжал капитан Джоза, «даже несмотря на оказанную помощь, вы не смогли доставить мне информацию о дублирующей шкатулке». «Я начинаю сомневаться в вашем профессионализме». Корст снова фыркнул и подавил ухмылку. Он подошел ближе к агенту, игнорируя правила приличия, в которых ничего не смыслил и посмотрел в глаза Джози. «Я не нуждаюсь в твоем тухлом одобрении», — чуть ли не плюнул он в лицо рыцарю. «Я не к тебе в солдаты нанимался, понял, а? Хрен на твою лысую, как горшок, башку!» Джоза сделал резкое движение, и Корст согнулся у ног агента, держась за живот. Через мгновение рыцарь уже заломил руку криминального авторитета за спину и поставил ногу ему на лопатку. «А теперь позволь себе кое-что уяснить, пес. «Объясняю доходчиво один единственный раз». Ты все еще ходишь по грешной земле только потому, что тебя нанял принц Тедерик, и только потому, что ты можешь быть ему полезен. Но ты не незаменимый. Если я прикажу своим людям, они весь город перевернут, но найдут ему червивую шкатулку. Ты — просто быстрый путь к решению этой проблемы. Помни, что ты не заслужил ни доверия, ни уважения. Если будешь мешать мне или надоедать, я отрежу твою блахастую башку, прикручу обратно и скажу принцу, что так и было». Он отпустил Корста, и тот упал в грязь. Агент Джоза снова сменил тон с угрожающего на официальный командирский. «Вы не исполняете свои обязанности, гер Корст». Красный зло посмеялся и перевернулся на бок, пачкая красный плащ. «Мне не повезло встретить крайне умелого бродягу». Он так махал мечом, что моя диковина с ним не справилась. Сразу видно, выпендрёжник, дуэлянт. Всю жизнь, небось, тренировался, чтобы девок в трактирах отбивать. Усы себя отрастил такие... Какому же ложца? Закрученные?» — с подозрением спросил Джоза. «Да? А вы откуда знаете, Гер? Как он был одет? На меч обратил внимание? «Да не знаю я. Плащ у этого старика был из мешковины». — А под ним вроде как что-то приличное. Меч обычный, камней там, хрени всякой на нем не было, я бы заметил. — Червь возьми. Это Рейнер Северин. Агент явно рассердился, но лицо его не выдавало и тени эмоций. Он повернулся к солдатам. — Обер-лейтенант Алэйн, стройте людей. Нам нужно перекрыть Северину путь к его ресурсам. Захватите Клейн Хохмауэр именем принца Тедрика Манэля. — Становись! — Послышался крик обер-лейтенанта, и солдаты встали по стойке смирно. «Направо! Шагом марш!» Звон доспехов, ритм шагов. Корст, держась за стену, по которой проплывали тени городских стражников, встал на ноги. Заслуженный отдых вдруг рухнул и поднял сноп пыли. «Герр Корст!» — агент Джоза оглянулся, запрыгивая на лошадь. «Вы идете со мной. Принц приказал вернуться по окончании операции». Красному подвели лошадь, и тот тяжело взобрался в седло. Агенты-бандит в сопровождении шести кавалеристов поскакали по мощенной дороге. Стук копыт разнесся по улицам, распугивая крыс и кошек. Восьмерка добралась до замка довольно скоро, и обе важные персоны — королевский уполномоченный по поимке шпионов и врагов государства агент Джоза и главарь преступной группировки восточного Кронфеста Корст Красный — вошли в тронный зал. Там, вальяжно сидя на троне и попивая вино из широкого золоченного бокала, их ждал принц Тедрик Манель. Горели свечи, полумрак окутывал тронный зал, Колонны по бокам зала отбрасывали длинные, сужающиеся тени. Многочисленные портреты Манаэли и предков глядели со стен второго этажа на мраморную дорожку, ведущую от входа в замок к самому трону. Неподалеку стояли слуги, ожидающие приказов и стража, вытянувшиеся по струнке и держащиеся за эфесы мечей. Один из слуг, мальчик лет десяти, застыл у самого трона и держал пустой поднос. Агент Джоза сделал поклон. Корст же просто немного наклонился вперед. Он не умел правильно кланяться, но попытался, как обычно, скрыть незнание за дерзостью. «Господа, вы прибыли», — принц поставил бокал на поднос мальчику-слуге. «Мой лорд», — ответил агент, — «разрешите доложить о задании». Принц Тедерик расплылся в улыбке, явно ожидая хороших вестей, а Джоза, тем паче, не хотел расстраивать господина. «С прискорбием сообщаю, что задание провалено, мой лорд. Мы не смогли дознаться о месте нахождения шкатулки, да еще и упустили подозреваемого в краже». Принц изменился в лице, уголки губ опустились униз, глаза сузились, а брови сжались над переносицей. «Однако...» Агент, умеючи, выдержал паузу, чтобы раздуть ценность следующей крупицы информации. Геркорст Корст во время преследования подозреваемого наткнулся на человека, который крайне умело управлялся с мечом. По описанию это никто иной, как предатель Рейнер Северин, ваше величество. Со слов Корста... Да, с моих слов. Красный громким гнусавым голосом прервал доклад капитана, за что удостоился его дикого испопеляющего взгляда. «Именно я выудил из Рэнфилда признание, что он бросил шкатулку в один из каналов, идущих через город, хотя не исключено, что парнишка соврал. И именно я преследовал подозреваемого и попал в засаду к барону. Я почти победил мерзавца, но они оба сбежали. Думаю, теперь эти двое заодно. Так что задача немного облегчается. Рад служить, ваше величество». Тедерик несколько раз кивнул, поджав губы в задумчивости, а потом улыбнулся и встал с трона. Стоило юному государю присвистнуть, как объявился еще один слуга и передал Корсту и Джози свитки пергамента, перемотанные синими лентами с изображением короны на печатях. «Что ж, геркорст, должен сказать, что я ожидал успешного выполнения задания, думая, что уже сегодня ночью ключ к неиссякаемому богатству будет тут». Но вы допустили ошибку и разочаровали меня. Все же ваша наблюдательность казалась весьма полезной. Необходимость схватить предателя сию минуту, возможно, даже важнее, чем Диковина. Вот что я решил: пусть обыском каналов займется стража, а вы двое теперь преследуйте только парочку беглецов. В первую очередь поймайте мне предателя Рейнера. Если с ним будет мальчишка, хорошо. Нет, ищите дальше. Делайте, что хотите. «Если они в городе, переверните все вверх дном, но ну, найдите их. Если нет, преследуйте, действуйте от имени короля, объявите награду. Что хотите, делайте, и вам ясно?» «Старшим и ответственным за операцию остается агент Джоза. На вас финансирование, люди, обмундирование, отчетность, все. И не смейте возвращаться, пока не обыщите все города Фестунга, Корст». «Вам я объявляю амнистию, чтобы вы могли свободно действовать на территории всего королевства как самостоятельная единица. Выполните задание, получите награду. Во время проведения операции вы находитесь под командованием агента Джозе. Действуйте согласно его приказам. Это все». Принц Тедерик устало потянулся и лениво ушел в свои покои. Джозе поклонился государю вслед и направился к выходу. Корст, скаля, кривые, желтые зубы, направился за командиром. Как только командир и новоиспеченный младший агент оказались на улице, капитан вдохнул воздух через нос и выдохнул через рот, закрыл глаза, стараясь унять гнев. «Ну, младший агент, вы по уши в конском дерьме. Теперь я не к тебе в солдаты нанимался, не прокатит. Теперь все по-другому. Ослушайтесь или проявите неуважение к своему командиру, Я вас сразу повешу. За измену». Он повернулся к Красному, и бывший бандит увидел в глазах Джозы нездоровый блеск. «Больше никакой фамильярности, никаких нелепых выходок или выражений. Делайте, что я скажу, и точка. Я не позволю вам оскорблять своим поведением доспех Коршуна». Корст криво ухмыльнулся. «Боюсь, вышла ошибка, командир». «Никаким агентом меня принц не назначал, я всего лишь обеспокоенный ситуёвиной в королевстве горожанин. За мной не числится преступлений». Он помахал пергаментом перед носом рыцаря. «Но и на королевской службе я не состою, так что сейчас я пойду отдыхать, а завтра поспрашиваю своих, кто что видел, ведь я самостоятельная единица. Выдвинетесь в поход, зовите. Вы знаете, где меня искать». С этими словами Корст, приплясывая, направился в сторону восточной части города, оставив побагровевшего от злости капитана в одиночестве. Агент стоял перед воротами замка еще некоторое время. Когда ему удалось взять себя в руки, капитан тяжело вздохнул и зашагал к выходу. Он велел разослать соглядатые во все близлежащие поселения и фермы, проверить все повозки на выезде из города, расклеить плакаты и таблички с изображением лица Северина по стенам, и только потом пошел отдыхать. Агент прискакал к небольшому двухэтажному зданию. Оно, конечно, не могло сравниться с Кляйнхохмауэром, но выглядело прилично и уютно, хоть и являло собой воплощение строгости и простоты слуги приготовили господину поздний ужин и постель джоза поел и лег ему не спалось агент утром чуял что предатель северин уже давно за чертой города и завтра ему придется долго следовать по крысинам следам внюхивать воспрашивать выслушивать доклады предугадывать рассчитывать маршрут Джозеф вскочил с постели и сел за рабочий стол, на котором лежал развернутый пергамент с грузами на углах. Луна в ту ночь была яркая, и ее света хватало, чтобы капитан мог разглядеть текст. Он еще раз перечитал досье на Рейнера Северина. Все, что было известно о нем на официальном уровне. В характеристике проскакивали такие слова, как «замкнут», «циничен», «холоден». Взгляд агента продолжал прыгать от слова к слову, Превосходный тактик, искусный фехтовальщик, опытный военачальник. Джоза потер глаза ладонями, он морально готовился к тому, что дело предстоит нелегкое, по-настоящему нелегкое. Обычно дворяне предают из-за алчности, гордыни, жажды власти или честолюбия, но этот человек не походил на большинство индивидов, с которыми работал Джоза. У Северона имелась идея, убеждение. В этом капитан был уверен. Такие люди, как Рейнер, не предают ради власти или свона монет, им это не нужно. Они стоят за свою правду, свою истину. С такими людьми трудно бороться, но необходимо.